Глава сороковая. Шлюпка вошла в полосу лунного света всего на минуту. Джон видела, как Лен работает вёслами, наклоняясь вперёд и откидываясь назад, как легко лодка скользит по воде. Затем она исчезла во тьме. Удары вёсел разносились над водой. Джон знала, что больше его не увидит. Его губы, тяжесть его тела всё это ушло навсегда. Она сама его отвергла. Джон отвернулась и закрыла глаза. Он смотрел, как клетка исчезает вдали. Ты точно такой же. Рэтч даже не понимал, какое это проклятие. В лучах одинокого фонаря Огдена капли воды падали на скалы, отбивая рваный ритм. Скрип весел в стальных уключинах постепенно затихал. Они уходили. Рэтч уходил. Всё, что, как ему казалось, он слышал, всё, к чему он прислушивался, уплывало во тьму. Они слышали, как веселье подходило к концу. Гости с песнями спускались по склону холма. Из лодочного сарая вынурнули фонари и двинулись к причалу. На небе взошли звёзды, и пришла пора прощаться с гостями. Огни на лодках длинной цепочкой протянулись прочь от острова. Все без помех доберутся домой. Шлюпка, уносящая Лены и Реджа, скрылась за мысом по пути к пристани Уилдов в бухте Виналхевена. Пойдём. Моз бережно взял Джона на руки. И понёс по тропинке между деревьями, а затем по широкой дорожке к дому. Обессиленная она положила голову на плечо брата. "Как ты?" прошептал он. Джон коснулась пальцами его подбородка. Он шёл, не останавливаясь. "Они уплыли", сказала она. Мускивнул. Одинокая слеза прочертила дорожку от уголка её глаза к волосам. "Что случилось?" вскрикнула Анна, увидев, как Милтон медленно поднимается по лужайке к дому. Где вы были? Мы с Дики вас везде искали. Небольшое происшествие, тихо сказала Огден. Какое происшествие? Где? Где вы все были? Дики подошёл к Эвелин и обнял её. Всё в порядке, Дики. Эвелин устало посмотрела на жениха. Со мной всё хорошо. Нужно уложить Джон в постель, распорядилась Китти. У неё был приступ. Мос помог Джон подняться наверх. Огни в амбаре погасли. Внизу хлопала входная дверь и слышались звуки голосов. Вечеринка закончилась. Джон лежал на своей кровати в розовой спальне и следил взглядом за матерью, которая опускала шторы. Я его любила, хотела сказать Джон. Я её люблю. Но мать не тот человек, который сможет понять. Потому что Лен был прав. Что-то произошло, что-то такое, что уже не отменишь. Спроси меня. Мысленно обращался на кмолчаливой, заботливой фигуре матери. Спроси меня о нём хоть что-нибудь. Но Джон знал, что никаких слов не будет, потому что нет никакого смысла вытаскивать всё на поверхность, когда всё случившееся будет вставать между ними, требуя внимания, внимания и заботы. Но привлекать внимание к тому, что не можешь исправить, только усиливает страдания. Лучше не упоминать об этом и душа исцелится. Так будет лучше для всех идти вперёд, шаг за шагом. И она этого хочет, поняла Джон. Она очень хочет остаться в этой комнате, в этом доме, где она точно знала, кто она, где были чёткие границы и прочные углы. "Мама", прошептала она. "Попытайся заснуть". Китти повернулась к ней, наклонилась и погладила по щеке. "У тебя был шок". "Где Эвелин?", спросила Джон. "Что с Эвелин?" "Думаю, она здики", ровным голосом ответила Кити. "Амос, мозг внизу с папой успокоила её мать. Я слышу их обоих". Джон кивнула и закрыла глаза. Кити ждала, пока заснёт Джон. Укрытый розовым одеялом, она сидела на стуле возле ножки кровати и просто ждала. Усталый мозг притаился и затих. Все они были здесь, вместе с ней. Все ждали, вызванные к жизни словами чернокожего мужчины, лицо Эльзы на том крыльце и Вилли, пожимающий её руку, Инеди, поворачивающаяся к ней с мгновением добеды и Джон, в приоткрывшейся двери показалась голова Анны Прат, и Китти прижала палец к губам и покачала головой. Анна исчезла в коридоре. Через несколько минут Китти услышала, как она вместе с Эвелин идёт по коридору. Затем хлопнула дверь в комнату Эвелин. Когда дыхание Джон стало спокойным и ровным, Кэти встала и пошла в свою спальню. Комната осталась точно такой же, как перед вечеринкой, аккуратно прибранной. Кэти подошла к комоду и посмотрела на себя в зеркало. Она слышала Мосс и Огдена, разговаривавших в комнате внизу. Девочки лежали в постелях по обе стороны от неё, все в безопасности. Никто не пострадал. Китти медленно спустилась по лестнице и пошла на голос Огдена, низкий и уверенный, хотя слов она различить не могла. Перед дверью в переднюю она задержалась, чтобы глаза привыкли к темноте. "Нет, папа", услышала она ответ Мосса, уже взявшийся за ручку двери. Китти прислушалась. "Сегодня ты передал мне дирежёрскую палочку, папа", говорил Мосс. "Но я не могу её принять. Это ложь. Это представление Амилтонах". что они лучше других, добродетельнее других, и что остров это знак того, что всё правильно. Мы не можем на это претендовать. Мы не лучше других просто потому, что владеем этим местом. Никто не думает. Кити открыла двери и остановилась на пороге. Лицо Огдена было мрачным, но решительным. Мос стоял в центре комнаты, держа в одной руке скомканную полосатую куртку. Он выглядел несчастным, как будто что-то сломалось у него внутри. И он всё ещё не высох после того, как нёс Джон. Мос, от волнения её голос звучал резко: "Что происходит?" Огден не взглянул на сына и не пошевелился. Мос молча повернулся, проскользнул мимо неё в дверь и направился к выходу. "Подожди!" Кити протянула руку, пытаясь задержать его, и вышла вслед за ним в коридор. Мос он толкнул всечетную дверь, выскочил в темноту, остановился на гранитном крыльце и оглянулся на неё. Знаешь, мама, оно отравлено, это место. Тише умоляюще сказала она: "Ты насквозь промок, вернись в дом. Мама, послушай, перестань, мосты, пьян". Нет. Она замолчала. Мос посмотрел на неё, потом перевёл взгляд на холм и с минуту смотрел вдаль, словно черпая силы из темноты, и снова повернулся к Китти. "Знаешь, мама", тихо сказал он. "Почему-то так получилось". Что ни зависимо от того, сколько мне лет и как далеко я отсюда, эта картина всегда со мной. Мальчик, идущий за отцом и понимающий, что никогда не сможет его догнать. Отца, несущего задыхающуюся девочку, которую он только что вытащил из воды. В тот день, когда с Джоан случился первый приступ, я ничего не смог сделать. Я мог только смотреть. Моз запретистала она. Эта картина приходит мгновенно. Словно из ниоткуда, образ глубочайшего одиночества и беспомощности. И независимо от того, как быстро я бегу за папой или плыву к ней, я не могу его догнать. Я никогда не догоню его, и моё восхищение смешивается с беспомощностью. Он помолчал. Я просто больше не могу смотреть. Я должен что-нибудь сделать, где-то в другом месте. Китти вышла за дверь. Остановилась рядом с ним на крыльце и взяла за локоть. Мос посмотрел на её ладонь. Что бы я ни делал, мама, тихо сказал он. Я не могу это изменить. Это место нагромождения лжи. Мы не лучшие, и мы не правы, мы ошибаемся. И там, на скалах, он умолк. Это было неправильно. Ты это знаешь. Должна знать. Китти было невыносимо видеть его лицо. Невыносимо. Она видела, что даже отвергая их всех, Он жаждет, чтобы она утешила его, доказала, что он не прав, спасла от овладевших им абстрактной идеи. И его дрожащий голос облегчал эту задачу. "Чепуха", сказала она ему. "Что ты здесь?" На пороге дома Моз вдруг вспомнил её фигуру в другом дверном проёме много лет назад. Он не знал, где это было, но он был очень маленьким и сидел на стуле, а она стояла в дверях и смотрела на него. на него и в то же время не на него на место рядом с ним она была высокая одетая во что-то зелёное и не мигая смотрела на него что-то случилось а потом вспомнил он она просто закрыла глаза из его груди вырвался какой-то звук похожий на всхлип и он покачал головой ты можешь всё исправить тихо сказал он напиши реджулену исправь всё что тут произошло Сделай что-нибудь достойное. Она протянула руку, чтобы схватить его, притянуть к себе и одновременно заставить его замолчать. "Обещай мне", сказал Мос. "Иначе всё остальное просто слова". "Разумеется, это не просто слова", ответила она. Он долго смотрел на неё, потом наконец кивнул, повернулся и пошёл прочь. Кити смотрела, как её сын идёт по лужайке, и его белая рубашка теряется в серой мгле за границы света из окон дома. Заметила прощальный взмах рукой и куртку, которая свисала с его кулака, словно флаг. И с тех пор каждое утро, до самой своей смерти, много лет спустя, она просыпалась от ночного кошмара, думая, что держит руку Мосса, думая, что он взял её за руку, а не ушёл в ночь, думая, что она стоит на крыльце большого дома и зовёт сына, своего единственного сына. Она вернулась в переднюю, опустилась в кресло у окна, И они с Огденном долго сидели молча при свете керосиновой лампы, горевшей на столике между ними. Генератор был выключен. Этишину нарушал только далёкий гудок береговой сирены в заливе. Наконец Огден поднял голову и посмотрел на неё. О чём это мистер Полинг говорил там на скалах, медленно произнёс он. Что ты ему рассказала? Кити выдержала его взгляд. Ну что ж, подумала она. Она нашла в себе силы. Она рассказала Огдену о Гдыну Авилле и о Бэльзе, о том, что в тот вечер много лет назад у неё возникло впечатление, будто он настроен против этой женщины. Как ей казалось, что Эльза давит и давит на него, и она, Кити, должна вмешаться и помочь ему. Она думала, что помогает. В тишине дома её голос как будто плёл паутину между ними, между прошлым и настоящим, словно в попытке найти во всём этом какой-то смысл. Когда она закончила, Огден долго молчал. Мы не могли его взять, взмолилась Китти. Как мы могли его взять, Огден? Он наклонился вперёд и потянулся за её рукой. Китти посмотрела на него, сначала неуверенно, но он не отвёл взгляда, и она протянула руку ему навстречу. И он сжал её ладонь. Я думала, что помогаю, повторила Китти. Огден кивнул. Она опустила взгляд на их сцепленные пальцы. Мы не будем об этом говорить, сказал он. Нам не нужно об этом говорить больше никогда. Но Мосс думает, Мосс молод, Огден умолк. Мосс ещё не натолкнулся на стену внутри себя, которая ждёт всех мужчин, независимо от эпохи. Стену, которая проходит в том месте, где мужчина смотрит в своё стареющее лицо. Стену, о которой бьётся Данк, стену, которую видит сам Огден. Он посмотрел на Китти. Он думает, что может изменить мир. Огден вздохнул. Но мир не меняется. Меняемся только мы. В его лице была такая глубокая безнадёжная печаль, что Китти отвела взгляд. А его друзья? Мистер Поллинг, мистер Леви? Он долго не отвечал. Они хорошие люди, которые не понимают, что к чему. Огден поднял голову. А что к чему? Китти встала и подошла к его креслу. Пойдём, тихо сказала она. Уже очень поздно. Он внимательно посмотрел на неё. Китти кивнула. Пойдём, повторила она. Окружённый тёмной водой, мос плыл к пристани Волтов. Он услышал голоса Раджелена гораздо раньше, чем увидел их силуэты. Приятели разговаривали и курили. Сидели на краю пристани Ягоньки сигарет двигались вверх-вниз на фоне тёмных фигур. Мос поднял вёсла и смотрел на друзей. Водная гладь вокруг него была ровной, тихой и спокойной. Мос не мог слышать, о чём они говорят, но отчётливо чувствовал непринуждённость и свободу их отношений, скреплённых многолетней дружбой. Он никогда не станет для них своим. Рэтч прав. Они принадлежат к разным племенам. И в этом гнавене всё, к чему он стремился. Всё, о чём он мечтал, поднялось в воздух и рухнуло, обратившись в прах. О чём он думал? Что сможет сочинить нечто такое, что изменит мир? Песня была всего лишь мечтой школьника. Нет, хуже, просто шуткой. Песня вышла за свои границы. Он был глупцом, думая, что всё так просто. Он всегда был глупцом. Мир больше, чем он. Мир невозможно вместить в себя, придать ему форму. Можно только смотреть. И он обречён смотреть. Мос почувствовал отвращение к себе. Он обречён смотреть, сидя за письменным столом в отцовском офисе. А речь уж идёт. Мос опустил вёсла в воду и налёг на них, разворачивая лодку, а затем принялся изо всех сил грести вдоль пролива между островами. Ударами вёсел по гладкой воде он словно хотел избавиться от своей тоски и беспомощности. От белого измученного лица Джон И праведной ярости Эвелин там, на скалах, под фигурой матери на пороге дома и сомнения отца, от того, что он нёсил в себе, не подозревая об этом, и что, несмотря ни на что, сорвало с его губ ублюдок. Он продолжал грести, с каждым ударом вёсел удаляясь от всего, что любил. Грёб так яростно, что наскочил на скалистый выступ раньше, чем увидел его. Весло застряло между камнями, и мусса в одно мгновение выбросило из лодки. Падая он с силой ударился головой о деревянный корпус. И вода, такая холодная и чистая, сомкнулась над ним в это последнем мгновении его жизни.